Ральф Уолда Эмерсон Снежная буря Предвозвещенный трубным ревом неба приходит снег И, словно не снижаясь, летает над землей И белый воздух скрывает даль, реку, леса, холмы Завесил домик фермера за садом Пути нет в поле Нарочный задержан, разлучены друзья, Лишь домочадцы сидят перед огнем, Заключены в уединении буйством снежной бури. Пойдем посмотрим, что построил ветер. Добывшим да бывшим рамор из каменоломен невидимых Нистовый искусник воздвиг он сотни белых бастионов Вокруг столбов, деревьев, у дверей. Так быстро мириадом рук рабочих Волшебные постройки он воздвиг О цифрах и расчетах, не заботясь. Отделал белым мрамором курятник И в лебедя преобразил терновник И фермеру назло Между двух стен проход замуровал, А у ворот вознес на вышке Стрельчатую башню. Потом... Игрой присытись, он исчезнет, как будто не был, и под ярким солнцем оставит изумленному искусству для подражания в камне на века ночное зодчество своих безумств, причудливую лепку снежной бури. Читала Иролекса.